20 декабря 34. -го. Меньше всего отвечают мне статья о практическом оккультизме без указаний на необходимость высокого очищения сердца, прежде чем прикасаться к страшным силам. Очень уж не люблю я всю эту механику, ни к чему, кроме разрушения, не приводящую. Истинно, если бы вместо концентрации на кончике носа или пупе некто сконцентрировался на духовном синтезе и тем постарался достичь оформления своего ментального тела, то вместо запаха фиалок, который можно получить в любой парфюмерии, достижения его были бы значительны и полезны.